Документ 60 -е. Конфиденциальный протокол. Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути имперских граждан и других лиц германского происхождения, проживающих на территориях, находящихся в сфере его интересов, если они пожелают переселиться в Германию, или на территории, находящейся в германской сфере интересов. Оно согласно с тем, что подобные перемещения будут производиться уполномоченными правительства империи в сотрудничестве с компетентными местными властями, и что права собственности эмигрантов будут защищены. Аналогичные обязательства принимаются правительством Германии В отношении лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих на территориях, находящихся под его юрисдикцией. Москва, 28 сентября 1939 года. За правительство Германии Риббентроп по уполномочению правительства СССР Молотов.